Постскриптум. Привет, соседка. Это Кел. Надеюсь, у тебя всё хорошо на свободе. Позвони мне, нам нужно кое-что обсудить. Даже не думай игнорировать. Я знаю, где ты живёшь. Лол. Постскриптум. Моей маме понравилась ложка, но её смутили отметки. А меня нет. Я сохраню её в безопасном месте. Скучаю по тебе. крестик крестик крестик